Издательство «Бомбора». Океан книг. Синдром диванного эксперта. Хотя вообще-то глава должна начинаться так. Всем привет, меня зовут Лина Дианова, я клинический психолог и гештальт-терапевт, а также блогер с многотысячной аудиторией и обычный человек. И сегодня я буду сама, своим голосом читать вам главу, которую я для вас написала. Погнали! Трудно представить человека, который ни разу не сталкивался с непрошенным экспертным мнением в свой адрес. Например, вам пять лет, и мама говорит "Да едай". Вы сыты, но родитель как будто лучше знает, сколько пищи нужно съесть, чтобы насытиться. Потом вы школьник, и снова взрослые умнее. Говорят, что расстраиваться из-за обзывательств не стоит, а первая любовь — это глупость, и таких еще миллион будет. И вот вы студент. И почти в каждой компании друзей есть человек, которому все идут за советом. Он внимательно слушает и делится мнением. И вы, полагаясь на его мудрые рекомендации, не звоните объекту своей симпатии три дня, чтобы, не дай бог, не показать свои теплые и нежные чувства. А когда через какое-то время пишете трепетно «Привет!», убеждаетесь, что человек-то был прав, ведь в ответ ваши смс просто лайкнули, вообще не надо было ничего отправлять. И вот вы, наконец, взрослый. Возможно, у вас даже есть дети. Но советом диванных экспертов нет конца и края. Люди лучше вас знают, как вам воспитывать детей, нужно ли разводиться, если партнер забыл про годовщину дают советы по поводу того, как стать успешным, найти новую работу, научиться писать тексты, познакомиться с парнем, разговаривать с родителями, правильно питаться. То есть они уверены, что лучше другого понимают его жизнь. Собственно, это и есть синдром диванного эксперта. И страдает от него никто попало. Для того, чтобы попасть под влияние синдрома, должен сложиться ряд причин. Причина 1. Страх. Людям с синдромом диванного эксперта трудно принимать решения об изменениях чего-либо. Тогда они со всей силы, с той силы, которую должен тратить на свою жизнь, меняют жизнь других. А ведь действительно, чтобы изменить свою жизнь, нужно начать делать. А делать это страшно. Того и гляди, что еще чего не того сделаешь. А еще вдруг жизнь и вправду изменится. Тогда это тоже очень страшно. Для мозга любая стабильность лучше нового, поэтому комфортнее не привносить изменений в свою жизнь, а стать консультантом по счастью других людей. Правда, советы все теоретические, но разве это важно? И тот, кто советы эти дает, не удовлетворен тем, что имеет. Причина 2. Ощущение ненужности. Личности с синдромом диванного эксперта ощущают собственную незначимость в жизни других. Как правило, в детстве они не чувствовали, что важны и любимы просто потому, что они есть. Они не видели радости на лицах родителей от того, что они просто рядом. Они не чувствовали себя желанными и долгожданными. Чтобы получить любовь, им было необходимо показать максимум своих способностей. Выиграть все олимпиады по математике занять призовое место на конкурсе рисунков, заработать медаль за школьный забег. Например, во взрослом возрасте личности с синдромом диванного эксперта стараются зарабатывать больше родителя, чтобы наконец-то почувствовать себя значимым рядом с ними. Уж теперь-то заслужили. Но ощущение удовлетворения не появляется, так как складываться оно должно из другого, а именно из поведения родителей которая не меняется. Проходит время, а любовь все никак не заслуживается. И в какой-то момент человек открывает для себя вселенную советов. К счастью, диванного эксперта в мире всегда полно людей, которые ждут спасителя, того, кто однозначно скажет, как решить ту или иную проблему. По правде сказать, они ждут того, на кого можно переложить ответственность за свои решения. И спаситель находится, человек с синдромом диванного эксперта. Я думаю, мало кто помнит свой первый раз. Тот самый, когда появляется ощущение власти над другим. Наконец-то я стал значимым, теперь меня уважают. Но это ощущение, как наркотик, к нему быстро привыкаешь. Особенно тяжелые случаи, когда дать совет — единственный способ почувствовать себя важным и нужным. Альянс диванного эксперта и благодарных слушателей долговечен и, в общем-то, сколько-то продуктивен для обеих сторон. Тот, кто ищет спасителя, на какое-то время лишается тревоги благодаря тому, что получает четкие инструкции. Тот, кто спасает, ощущает себя важным и значимым в жизни другого. Правда, чаще всего жертвы не следуют советам, из-за чего люди с синдромом диванного эксперта очень злятся. Это попадает в их боль. «Не следуют моим советам, значит, не считают меня важным», — думают они. Я много раз слышала истории, как подруги переставали общаться из-за... Я ей советую и советую, и она ничего не делает. Я такую идею придумала, а она ей не воспользовалась. Я знаю, о чем говорю, не понимаю, почему она не прислушивается ко мне. Тандем спасателя и внимающего совета мог бы процветать, если бы не одно «но». Человек, страдающий синдромом диванного эксперта, начинает вести себя агрессивно, если его инструкции не выполняют. И дальнейший контакт через какое-то время становится напряженным и невозможным. Причина 3. Проекция. Это механизм, при котором человек отстраняется от негативных желаний, поступков, привычек, черт характера, назначая их источником не себя, а окружающих. Например. Мама, постоянно обвиняющая ребенка в безалаберности и инертности, скорее всего, проецирует на него недовольство, которое у нее вызывает собственная лень. Проекции помогают диванным экспертам защищаться от изменений и откладывать решение проблемы на потом. Такие люди действуют из лучших побуждений. Им кажется, что они и правда помогают. И заболевают они синдромом диванного эксперта постепенно. Просто посмотрев одно обучающее видео по макраме или прочитав книгу по диетологии, от синдрома страдать не начнешь. Но если человек идет учиться, например, на психолога, берет психологические консультации или постоянно смотрит видео на специализированном канале, то через какое-то время он начинает открывать новые грани своей жизни. И это оказываются на самом деле очень важные вещи. Например, можно не доедать суп, и можно злиться на маму, если она пытается регулировать ваше насыщение. Можно расстраиваться, если чувства невзаимны, и долго грустить, даже если отношений не было. И показывать это тоже можно. И можно звонить и писать человеку так часто, как хочется. И если человек не отвечает взаимностью или не выдерживает напора одной смски в день, это не ваш партнер, и не стоит ждать разморозки. В начале пути человек делает эти открытия примерно с такими же чувствами, с какими люди впервые увидели огонь. Только огонь рождается в груди. А еще рождается надежда. Надежда на то, что все можно изменить. Жизни всех людей можно улучшить. Все люди могут стать счастливыми. А тому, кто не любит писать СМС, я объясню, почему это важно, и тогда... И тогда можно ничего не делать со своей жизнью, а воспользоваться проекцией, бессознательно, конечно. Чувствуете этот вайб? Если вам удалось его уловить, значит, вы сможете отследить, как появляется синдром диванного эксперта. Возможно, у кого-то при чтении статьи сорвет спусковой крючок он с криками «Ах, теперь я знаю, в чем дело!» Побежит делиться этими открытиями и внедрять их в жизнь других. Проекция в том, что люди думают, что если они поняли что-то про себя, как они устроены, какое их счастье и в чем несчастье, как общаться с людьми, как с детьми, как общаться не надо, а как надо, то проективно они предполагают, что и другие люди устроены так же. И из самых благих побуждений диванные эксперты спешат облегчить жизнь окружающим. «Зачем тебе тратить время и деньги на самокопание?» если я, твой друг, уже все узнал. Чаще всего синдром несет в себе комплекс причин. Согласитесь, это же так приятно быть в чьей-то жизни самым умным человеком. Подытожим. Какие клинические признаки указывают на синдром диванного эксперта? Уверенность, что опыт одного человека подойдет и всем остальным. Стремление поучать и наставлять. Чувство злости, если человек не принимает советы или не следует им. Выслушивание других в ущерб своему личному времени, чтобы в конце дать совет. Отсутствие эмоциональной близости с людьми. Общение только из позиции силы. Трата материальных и моральных ресурсов на жизни других. Бездействие в своей жизни. Почему сложно вылечиться от синдрома диванного эксперта? потому что синдром закрывает несколько важных потребностей. У одних это потребность изменить свою жизнь, и здесь мы сталкиваемся с сопротивлением мозга принимать что-то новое. У других — желание восполнить чувство значимости, которое диванный эксперт напрямую удовлетворить не может. А через совет — пожалуйста. Так формируется привычка. Помните, я говорила, что любая стабильность для мозга лучше и безопаснее всего нового? Даже если эта стабильность не делает человека счастливым. Здесь происходит то же самое. Давать советы проще, чем им следовать. Синдром сформировался не просто так. Наши потребности идут по пути самой легкой реализации, и это естественно. Но человек очень сложно устроенное существо. С детства мы сталкиваемся с тем, что не все потребности можно удовлетворить напрямую, да и вообще удовлетворить. Например,. Когда вам хотелось заботы и чая с малиновым вареньем, то мама не всегда это давала, так как была уставшей. Но стоило вам заболеть, как она все бросала и была вам самой заботливой матерью. Я надеюсь. И, наконец, вы получали, что хотели, и, возможно, сейчас вы вспоминаете именно эти моменты с теплотой, моменты болезни. Таким образом мозг понимал, Заботу получают через болезнь. И заболевал вас каждый раз, когда в организме обнаруживался дефицит заботы. Или, например, с родителями не было близости. Мама никогда не спрашивала, о чем вы мечтаете, кто ваши друзья, почему вам с ними интересно. Ее не интересовало, почему вы хотите танцевать и не играть на пианино. Зато она очень вкусно готовила. И время с ней на кухне... Это единственная форма близости, которая вам доставалась. Вы стали взрослым человеком, но мозг так и не научился, как быть близким с кем-то. Зато он очень хорошо помнит, что еда всегда поможет и никогда не бросит. То же самое с синдромом диванного эксперта. Потребность человека быть значимым. Удовлетворить ее напрямую нельзя, а через совет можно. Так человек привык. Напрямую диванный эксперт мог бы удовлетворить потребность, попросив помощи в том, что ему самому не удается, или обратившись за консультацией к реальному специалисту, который помогает решить проблемы со страхами перед новыми целями. Но для этого нужно признать, что тебе нужна помощь. Диванные эксперты, как правило, не умеют просить помощи. Никто не знает, что они в чем-то нуждаются. Эта опция им недоступна. А как еще человеку почувствовать, что ты кому-то нужен, что тебя любят, если тебе никто не помогает? Только оказывая поддержку другим. Вот и раздают диванные психологи советы направо и налево, ведь это легче, чем научиться получать любовь прямым способом. Почему стоит обратить внимание на этот синдром? Казалось бы, ну и что такого? Любите вы давать советы и, как вам кажется, Умеете лучше других определять, в чем проблемы людей? С одной стороны, да, сильного урона диванный эксперт психики людей не наносит. Но с другой, непрошенные советы, рекомендации, поучения, наставления часто вызывают раздражение и желание прервать контакт. Советы дают понять другому, что он неправильный, все делает не так. Я же говорила тебе, что борщ нужно варить только с говядиной. Глупый, раз сам не догадался. Все уже давно пользуются криптовалютой, 21 век на дворе. Какой-то не такой, раз он до сих пор ничего не сделал. А он, может, и не собирался. Нужно было сходить с ним на свидание, а не сидеть все выходные одной. Раздавая рекомендации, диванный эксперт как бы ставит себя выше другого. Он транслирует «Я окей, мир не окей». А его преданные почитатели говорят «я не окей, okay, а мир окей». Okay. Я окей, okay, и мир окей. Okay. Эти люди не позволят делать выбор за себя и, скорее всего, займут проясняющую позицию по отношению к диванному эксперту. Я окей, okay, и мир окей. Okay. Это про взрослость, доверие, уважение, честность. И такая категория людей вызывает жуткое раздражение у диванных экспертов, потому что они не поняли своего счастья и не смогли воспользоваться дельным советом. Если же диванные эксперты встретят на своем пути человека с таким же синдромом, их ждет увлекательная беседа, больше похожая на игру «Лучший совет». Возвращаясь к вопросу о том, почему важно обращать внимание на наличие синдрома диванного эксперта, он убивает близость между людьми. Теплые взаимоотношения создаются из уязвимости обоих. Диванный эксперт неуязвим. Он умный, сильный, у него не может быть драм или неприятностей. А если они и были, то он расскажет историю их преодоления. Тот, кто нуждается в диванном эксперте, тоже на самом деле не показывает свою уязвимость. Уязвимость — это признание своей неидеальности, своего бессилия, своей невозможности изменить что-то в этом мире. Попытка обратиться к диванному эксперту — маскировка своего бессилия, нежелание соприкасаться с этим, иллюзия, что все в мире можно решить. Признание своей уязвимости рождает близость. Получается разговор двух душ. Общение с диванным экспертом – общение двух умов, притворяющихся, что в мире все можно решить, если только захотеть. Но тогда сердца остаются голодными. Возможно ли излечение? Устранить синдром диванного эксперта, как и в целом практически любой психологический синдром, можно только удовлетворяя потребность напрямую? Или горюя о невозможности ее удовлетворить? Совет диванным экспертам от психолога. Если вы чувствуете, что синдром намертво приклеился к вам, попробуйте найти здоровый способ компенсации. Например, подойдите к своей подруге и честно признайтесь. «Мне плохо, мне нужна твоя поддержка». Или скажите своему партнеру: «Я не хочу манипулировать твоим чувством вины, чтобы ты купил мне новое платье. Я просто хочу эту вещь и была бы рада, если бы ты смог приобрести ее для меня». Если же потребность давать советы велика, и вы не можете справиться с желанием дать совет, то постарайтесь связать его со своей профессиональной деятельностью. Станьте экспертом не всей жизни, а какой-то области. Еще один способ укротить желание поучать кого-либо — это задать себе вопрос, какие советы я люблю давать больше всего и какой отрасли. Если вы понаблюдаете за собой, то заметите, что какие-то вещи вы советуете чаще других. Они могут быть, например, из области цветоводства, или музыки, или ресторанной тематики, или детской психологии, или психологии отношений, да что угодно. Определите свой интерес, станьте профессионалом в этом и начните об этом рассказывать, желательно на своей площадке. Вы можете завести блог и проводить реальные экспертные консультации для заинтересованных людей на финансовой основе. Это возможно. Через какое-то время вы заметите, что вы уже самый счастливый и не самый бедный человек. И помните, с вами уже все так. Относитесь к себе с заботой и любовью, и тогда следовать собственным советам и совершать ошибки окажется не так уж и страшно. А там, глядишь, и чудесное излечение наступит.